Метод исчерпывания ведет иногда к точному результату, например, при решении задачи о квадратуре параболы, которая была решена Архимедом. Иногда же, как при попытке вычислить квадратуру круга, он может вести лишь к последовательным приближениям. Проблема квадратуры круга — это проблема определения отношения длины окружности к диаметру круга, называемого пи архимед в своих вычислениях использовал приближение двадцать две седьмых путем вписывания и описывания правильного многоугольника с девяносто шестью сторонами он доказал что пи меньше чем три одна седьм и больше чем десять семьдесят первых Этим методом можно добиться любой требуемой степени приближения. И это все, что какой бы то ни было метод может сделать для решения данной проблемы. Использование вписанных и описанных многоугольников для приближения к Пи восходит еще к антифону, современнику Сократа. Эвклид труды которого в дни моей молодости все еще оставались единственным признанным учебником геометрии для школьников, жил в Александрии около 300 года до нашей эры спустя некоторое время после смерти Александра Македонского и Аристотеля. Большая часть его начал не являлась оригинальным произведением, но порядок в последовательности теорем и логическая структура были в основном его собственными. Чем больше изучаешь геометрию, тем восхитительнее они кажутся. Интерпретация параллельных посредством знаменитого постулата о параллельных имеет двойное достоинство. Дедукция здесь строга, и в то же время не скрыта сомнительность исходного предположения. Теория пропорции — тройное правило, которое следует Евдокс обходит все трудности, связанные с иррациональными числами, при помощи методов, по существу схожих с теми, которые были введены в математический анализ Вейерштрассом в XIX столетии. Затем Евклид переходит к своего рода геометрической алгебре и трактует в книге десятой иррациональные числа. После этого он переходит к рассмотрению пространственной геометрии заканчивая построением правильных многогранников, которое было усовершенствовано тетом и принято в Тимее Платона. Начало Эвклида является, безусловно, одной из величайших книг, которые были когда-либо написаны, и одним из самых совершенных памятников древнегреческого интеллекта. Конечно, книга эта носит и черты типически греческой ограниченности, метод в ней чисто дедуктивный и не содержит в себе способа проверки исходных предположений. Эти предположения считались неоспоримыми, но в XIX веке неэвклидова геометрия показала, что отчасти они могли быть ошибочными и что только наблюдения способны решить, являются ли они таковыми.